Опыт и опыт. После завтрака Юля продолжила заниматься лечением Сергея, которому, кстати, стало намного лучше. Но даже в той литературе, что Смирнов читал об Улье, не было упоминания об исцелении переломов за ночь. Юля дала прогноз, что нормально передвигаться Сергей сможет только дня через три. Это беспокоило. По всем прикидкам, времени было впритык. Но все же решили пока остаться на стройке. Поговорив с Андреем и Юлией, Смирнов накидал карту ближайшего окружения. Нужно было чем-то питаться. А тратить Ирпы не хотелось. Совсем не хотелось. Пригодятся еще. По словам аборигенов, недалеко располагался небольшой торговый центр. Имелся в нем и продуктовый магазинчик. Вот его и решено было навестить. Некоторое время спорили, кому идти. Не обсуждалась только кандидатура Андрея. Аня предлагала идти втроем упирая на нужность своего умения. Алчный блеск в ее глазах вызывал беспокойство. Похоже, девушка уверовала в свою исключительную несокрушимость. «Опасно! Сколько народа расплачивалось за переоценку собственных возможностей? Нет этому счета!» Но ощущения подсказывали, что имя им — Легион. Не стоит увеличивать его численность. Хотя доводы девушки звучали аргументированно и весомо, Олегу стоило большого труда убедить ее в необходимости остаться, а заодно и прочитать лекцию о непредсказуемости Уле и опасности недооценки его возможностей. Благо, дошло, и прибегать к волевому решению не пришлось. После обеда выдвинулись. Впереди шел Олег. Андрей прикрывал, короткими перебежками, вжимаясь в стены домов, они буквально скользили в тени деревьев. Еще две недели назад Олег даже не предполагал, что сможет двигаться, словно какой-нибудь иракес на тропе войны. Однако жить захочешь и на ушах бегать научишься. Причем буквально. Однако оценить их качественный скачок в технике передвижения оказалось некому. Но почему-то это ни капли не огорчало. Правда и скорость передвижения нельзя было назвать крейсерской. До намеченного торгового центра добирались почти час. Назвать это сооружение торговым центром можно было только изрядно накурившись дури. В советскую бытность это было здание какого-нибудь подразделения бытового сервиса. Теперь же хозяева приспособили его для торговли, что называется, ну, как смогли, по мере возможности закрыв обедшалый фасад вывесками ютящихся внутри арендаторов. Вывеска продуктового магазина тоже среди них присутствовала. А значит, им туда и нужно. На богатство ассортимента можно было не рассчитывать особенно учитывая запах, доносимый до них слабеньким ветерком. Но и посетители на изыски, в общем-то, и не претендовали. Однако доступ к сокровищам оказался несколько затруднен. У входа в сию обитель Лаверны встроился зараженный. Его тело еще не набрало того веса и рельефности, которая была свойственна виденным до этого лотерейщиков. Но и от прыгунов он уже значительно отличался. Одежда у него почти отсутствовала, как и растительность на голове. Тоже почти. Лишь пара пучков, торчащих у макушки темных волос. Хлеборезка тоже уже перестроилась под новую реальность, поскольку данный тип усиленно чем-то хрустел. И, учитывая предпочитаемое тварями меню, это были далеко не чипсы. Андрей скинул арбалет, ловя голову твари в прицел, но Олег его остановил. Какое-то смутное беспокойство тихонько царапало коготком по нервам. Напарник вопросительно скинул брови, но он только пожал в ответ плечами. Покрутив пальцем в воздухе, дал команду повнимательнее смотреть по сторонам. Сам занялся тем же. Минут десять ничего не происходило. Зараженный что-то грыз, ветерок едва шевелил бумажный мусор и больше никакого движения. Активные наушники доносили усиленные микрофонами звуки окружающей обстановки, но каждый из них был идентифицирован по источнику и проверен на наличие опасности. Пусто. Смирнов уже собирался мысленно накостылять свои разыгравшиеся паранойи, но моментально передумал, поскольку ровная линия тени, отбрасываемой крышей зданий вокруг, перестала изображать из себя строгую границу. На ней сначала вспух бугорок, медленно трансформируясь в абрис Кинг-Конга. Олег, слегка дотронувшись за до плеча Андрея, указал на картинку на асфальте. Тот медленно убрал арбалет и потянул за спины грозу. Смирнов сопроводил его движение скептическим взглядом. Судя по габаритам тени, даже с поправкой на кратность стрелковый комплекс тут не плясал. Абсолютно. Но вариантов было все равно по пальцам пересчитать. Гранатомет же или ускоренный спринтом использовать очень не хотелось. Тем более, что стопроцентного положительного результата не гарантировал ни тот, ни другой. Поэтому он решил оставить их на самый крайний случай и, прикинувшись ветошью, стал наблюдать за развитием событий. Благо, хоть находились они с подветренной стороны. Между тем, над парапетом крыши появилась фигура Рубера, и, несмотря на весьма внушительную массу, двигалось чудовище бесшумно и с завидной грацией. Пришлось даже постучать пальцем по наушникам, проверить, не умерли ли они от впечатлений. Оказалось, не умерли, о чем тут же оповестили ушные раковины. Осталось только удивляться такому умению и констатировать тот факт, что активные наушники для засечки развитых зараженных, не панацея. А надежды на это были не маленькие. Монстр резво перемахнул через парапет и, спустя секунду, мягко приземлился рядом с продолжавшим чавкать недолотерейщиком. Тот даже пасть закрыть не успел, как оказался впечатанным в стену здания. Тихо, обиженно урча, он стек по стене на тротуар и пополз прочь от агрессора. В планы Рубера, видимо, не входило добивать младшего собрата. Просто убрал с пути помеху и, шустро развернувшись, скрылся в дверном проеме. Несколько минут ничего не происходило, разве что покалеченный лотерейщик, загребая лапами, продолжал увеличивать дистанцию с местом личной трагедии. Однако потом из всех щелей здания, словно крысы с тонущего корабля, полезли зараженные. Ну как полезли? Повылетали, словно пробки. Особо развитых не было. Прыгуны, бегуны до да лотерейщики. Аж целых семь штук. Что могло собрать монстров в одном месте, догадаться было несложно. Их ничего не интересовало, кроме еды. Да о какой еде для такой толпы могла идти речь спустя почти две недели после перезагрузки. Да еще и в здании захудалого торгового центра. Если было что из заморозки, так протухло уже давно. Холодильники без электричества умерли давно. На улице жара. Не, ну как говорится, голод не тетка. «Ну не на десяток же тварей там, заготовки!» Олег вопросительно посмотрел на Андрея. Тот, похоже, понял хоть мысли товарища и отрицательно помотал головой. Да еще и плечами пожал для пущей убедительности. Ситуация немного прояснилась, когда из проема пули вылетела рыжая кошка. Перепуганная животина с диким мявом бросилась прочь. Благо, дело в сторону противоположную от наблюдателей. Потому как следом за ней вылетел рубер, Несмотря на массу и габариты, монстр мало уступал скорости Мурки Или Мурзику, кто ж теперь разберет. Неестественную страсть всех зараженных к семейству домашних кошачьих Смирнов так и не понял. Спустя какое-то время после того, как парочка спринтеров скрылась в конце улицы, Олег с напарником двинулись внутрь здания. Бардак на входе был знатным. Не иначе как твари гоняли кошку, не разбирая дороги и не считаясь с препятствиями. Ни одного целого стекла, перегородки или витрины. Пройти бесшумно не было никакой возможности. Под ногами предательски хрустело все. Стекло, штукатурка, какие-то обломки. Осталось непонятным, почему при таком бардаке и наплевательском на это отношении зараженных они не были услышаны снаружи. По-любому что-то должно было хрустеть или звенеть. Но они не слышали ничего. А значит, остается вариант, при котором погром был устроен раньше. А братья зараженных тусила с кошкой где-то в глубине, пока не пришла большая и злая бяка и всех не разогнала. Минут пятнадцать они крались по холлу, делая шаг и замирая надолго. Вслушиваясь и еще раз слушиваясь. Как ни странно, но они синхронизировались почти мгновенно. Хотя что странно, жить захочешь, как было сказано в одном фильме, не так раскорячишься. Дальше стало проще. В районе продуктового магазина разрушений было значительно меньше зато воняло просто убийственно, дорези в глазах. Но, опять же, как говорится, голод не тетка. Поэтому продукты собирали почти не глядя и очень-очень быстро, одним глазом мониторя ситуацию на входе. Несмотря на скорость, нахватали прилично. Одной воды было 40 литров. Можно было взять и меньше, но очень не хотелось отказываться от удовлетворения гигиенических потребностей. Да и к тому же, даже с учетом ограничений в воде, объем продуктов явно превышал физические возможности двух носильщиков. Серьезно встал вопрос о транспортировке. Возвращаться сюда, возможно, и не раз не хотелось. Очень. Сначала Олег хотел приспособить для этих нужд покупательскую тележку. Но, вспомнив, какой шум издает это чудо транспортной мысли, да еще и отстойные ходовые качества маленьких колес за пределами гладкого покрытия магазина, С сожалению, им задвинула эту мысль на самую пыльную полку сознания. Но сама идея отпускать его не собиралась. Напарники двинулись по закуткам здания. На втором этаже им улыбнулась удача. Магазин по продаже велосипедов. Не сказать, что ассортимент там был звездным. Так, представители семейства Маверик. Но перспектива бесшумного передвижения оказалась весьма навязчивой. Особенно если учесть разницу в скорости от ходьбы пешком. Правда, и риск влипнуть неприятности увеличился, Но эту тему решили обсудить командой на стоянке. Однако, несмотря на воодушевление, вопрос с транспортировкой продуктов оставался открытым. Правда, недолго. Андрей вновь потребовал достать с той самой пыльной полки тему с покупательской тележкой. Благо, рядом располагался отдел со строительным инструментом и расходниками. С помощью хомутов они прочно закрепили тележку между двумя велосипедами, установив ее на педали. Рули накрепко зафиксировали, приторочив к тележке и усилив куском пластиковой трубы. Конструкция получилась весьма забавной, особенно в жесткой сцепке, из тех же пластиковых труб с протянутым внутри тросом, с «Маверик-драйвер», который оседлал автор идеи. Загрузили в тележку продовольствие, пристроили сверху еще три велосипеда и, предварительно осмотрев улицу, тронулись к бивуаку. Поездка оказалась недолгой. Все же неторопливо катиться и тихо красться ни одно и то же. Но приключения на этот раз обошлись без их задниц. Анна, завидев их, вышла на связь. Зараженные в поле зрения не появлялись. Соседи тоже навязчивостью не страдали. В общем, ничего за время их отсутствия не изменилось. И опять же это почему-то ни капли не напрягало. Подняли трофеи наверх, кроме велосипедов. Их оставили внизу. Красть-то их некому, да и по лестнице с ними не набегаешься и первым делом принялись за гигиенические процедуры. Распределили каждому по пятилитровой бутылке воды и паре пачек влажных салфеток. Ну и бумажные полотенца, предусмотрительно прихваченные в магазине, тоже в ход пошли. Мыльно-рыльные принадлежности были у каждого еще современных первых набегов на алтаре Меркурия. Девчонки уединились в соседней комнате, а Андрей с Сергеем, не мудростью и лукаво, просто зашли за угол приютившие их постройки. Благо, лето, тепло. Олег остался наблюдать за окрестностями. Зараженным, по-видимому, это место и ближайшие окрестности было неинтересно, о чем свидетельствовало полное их отсутствие. Олег периодически осматривал место стоянки соседей, видел их наблюдателя. Сейчас в очередь нести вахту досталось Максиму Петрову. Его фигуру Смирнов распознал безошибочно. Других его товарищей увидеть мешали предусмотрительно забаррикадированные оконные проемы. Хотя через некоторое время в проеме, оставленном для наблюдения, Появились еще несколько фигур. Было видно, что они что-то обсуждают. Что именно, догадаться было не особо трудно, учитывая жестикуляцию, периодически направляемую в сторону Олега. Точнее, в сторону их новостройки. «Что интересного узрел?» — поинтересовался подошедший Андрей. Выбритое лицо буквально лучилось позитивом. «Ничего особенного. Наши соседи вон что-то активизировались». Четыре вооруженные фигуры как раз высыпались из дверного проема на первом этаже и двинулись в сторону торгового центра. «А, понятно», — протянул Андрей, высовываясь наружу. «Было бы удивительно, если бы они не решили последовать нашему примеру. Иначе мы для них потеряны. Вот суки!» По выражению лица Андрея было непонятно, выразил он негодование или насмешку. Однако сарказм его голосе указывал на второе. «Нет, ну неужели не очевидно подлость такой тактики?» «Формально все по-честному. Они знают направление, где можно найти стабы, и движутся по этому направлению. Разве можно их упрекать в том, что оно совпадает с нашим? Да и велосипеды не мы изобрели. Так в чем подлость-то? Ты бы сам как поступил на их месте?» Ответ Андрея не заставил себя ждать. «Я был на их месте, и сейчас я тут, а они нет» и чужими руками дорогу себе не расчищаю. Ты думаешь, что лучше всех знаешь, что правильно и справедливо, а что нет? Мы все так думаем, — улыбнулся товарищу Смирнов. Может, это потому, что ты не знал меня и их раньше? А что, ты раньше гнидой был? — отозвался парень. Внимательно оглядел Олега и тряхнул головой. Да не, не может человек из гниды в нормального превратиться. Сразу вот так щелк и все. Да и обратно не может. Натура она одна, чем не прикрывай, все равно вылезет. А я тебя в гнили не заметил, потому с тобой и пошел, а вот в них есть кое ком. В общем. Да не был вроде гнидой, развеселился Смирнов. Но некоторым поперек горла пришелся. Не формат просто. Правду люблю. И чтоб все по-честному. А в той среде, где политика, деньги и тем более личный интерес это не принято. Там свои правила. В общем, вороной белый я был, неадекватом. Ага, прямо так за спиной и называли. Не, ну то, что ты не от мира сего, это к психиатру не ходи. Вот чё ты ржёшь всё время? Олег вдруг посерьёзнел. Я смеюсь, чтобы не сойти с ума. Главное, чтобы мой смех не стал причиной чьей-то боли. Во, блин, загнул. Уронил челюсть собеседник. Точно неадекват. «Но это же не делает тебя мрази. «А вот это как преподнести!» — усмехнулся Смирнов. Он достал из кобуры грач и извлек обойму через контрольное отверстие, в которое просвечивались желтоватые цилиндрики гильз. «Вот механизм содержания и подачи абсолютно идентичных снарядов, предназначенных для достижения единой цели. Спаянный, слаженный, выверенный, испытанный и так далее». Теперь представь, если я скажу, что один из этих патронов не стандарт. Неважно, так это или нет. Что ты сделаешь, если при осмотре на одном из патронов тебе померещится дефект? Правильно. Опасно ставить в середине или тем более в начале. Вдруг заклинит. Или что еще? И патроны еще есть, а цели уже не достичь. Поэтому оставишь последним, если на замену нет другого. А то лучше и вовсе выкинуть, ибо не проверишь. Ну, я и говорю, подло. И значит, с берегом не ошибся. Андрей проводил взглядом удаляющуюся четверку. Рациональность и подлость — вещи разные, но я не слышал, что взаимоисключающие. Могут и сосуществовать. Погоди, ты вот сейчас что хочешь сказать? Только то, что все и всегда зависит от субъективной оценки происходящего. Вот ты точно, блин, мозг весь вынес» тараканом рисовать не на чем теперь. Тогда у меня только два вопроса. Почему твою Таню устраивала такая обойма? И почему тогда тебя из нее не выкинули счет там? Точно, на оба твоих вопроса только Таня и сможет ответить. Я могу лишь предположить. Что касается первого, для нее основным показателем является способность двигаться к цели. Личные качества не в счет. Когда ты очень умный или правильный, то не можешь что-то продвинуть. Смысла в твоих высоких интеллектуальных способностях или правоте для нее нет. А эта обойма ее критериям соответствовала. Она и была, по сути, ей создана. Народ уловил мысль, главное — действие. И трансформировал свою сущность именно под этот критерий — двигать. И не важно, что иногда движение просто имитировалось или двигался просто в воздух, а результат оставлял желать лучшего, прикрытый красивым пиаром. Что до второго, то не знаю. Руки у многих чесались. Наверное, это был просто вопрос времени. «Что-то сомневаюсь, что ты двигать ничего не мог. Нас вон как на острове гонял. Даже я проникся. А у меня опыта кое-какого хватает. Темнеешь что-то. Я скорее соглашусь с тем, что правильных нигде не любят. Как там говорится, чтобы нажить врагов, ничего делать не нужно. Достаточно говорить правду. А ты в этом плане за словом в карман не лезешь». Ну и это тоже. Но я действительно больше по части определить, создать, организовать. На острове как раз организация и была. Двигать? <смех> У нас же сейчас не один отряд. Но вопрос все же не в этом. Сейчас покажу. Смотри. Вот блок, видишь? Смирнов указал на бетонный фундаментный блок килограмм под 30 весом. Мне нужно, чтобы ты его поставил вот на эту плиту. Андрей недоверчиво посмотрел на собеседника, но вопросу задавать не стал. Закинул автомат за спину, наклонился, ухватился. Когда начал поднимать, Олег активировал дар. Андрей, не ожидая такого подвоха, потерял равновесие от приложенных усилий и едва не распластался на плите, споткнувшись об этот самый блок. «Ть -ть, чё что ты творишь? Обида, непонимание и злость, словно разряды тока пронесли в зрачках, сменяя друг друга. — Извини, просто на примере нагляднее. Олег выставил ладони вперед. — Честно, не хотел обидеть. — Какой нахрен наглядней? Я чуть с бетоном целоваться не начал. — Успокойся, я тебя контролировал. Ничего бы с тобой не случилось. — Ну вот скажи, зачем ты его поднять пытался? — Так тебе же нужно было. — удивился Андрей. — Нужно? — согласился Олег. — Видишь, потребность — мотив для действия. Причем потребность не своя. — Сам чего поднять не захотел? Потребности не было. — Вывод? Ты что-то делаешь, когда ты нужен. «Востребован. А если ты не востребован?» «Тебе знакомо слово «апатия»?» И, глядя на полностью ошарашенный вид визави, продолжил, не дожидаясь ответа. «А поднять не смог почему?» «Да ты вообще охренел со своей философией!» Начал свирепеть от такой наглости Андрей. «Сам же его удержал!» «То есть не только помешал, но и продемонстрировал тебе полное отсутствие потребности. Результат? Блока на плите нет». «Как думаешь, вот, например, на взгляд Сергея ты с поставленной задачей справился?» «Спокойно», — продолжал Смирнов. «И чего агрессивный такой?» «Да ты реально бесишь уже!» «Скажу Сержу, что ты сам же мне и помешал, а значит, не было никакой задачи!» «Я правильно понял, что ты оставишь решение на субъективную оценку Сергея?» «Интересно, насколько она изменится, если я скажу, что ничего не делал?» «Но ты же собрешь!» «А я правду скажу!» Андрей едва не задохнулся от такой наглости. В порыве гнева он уже начал играть жалваками, но потом вдруг немного успокоился. Но если все взвесить, без эмоций, может измениться кардинально. Знаешь, почему всегда проигрывает тот, кто говорит правду? Олег подождал ответа, но Андрей отвечать не стал. Потому что тот, кто говорит правду, этой правдой и ограничен. Ему больше не на что опереться. Все иное уже правдой не будет. А вот тот, кто лжет, не ограничен ничем. А истины? Так нет ее. Есть только та история, которая выглядит наиболее правдивой. Ну так кто тут нестандартный патрон? Андрей растерянно посмотрел на бок, на плиту, зачем-то в сторону укрытия, в котором отдыхали девушки и Сергей. Потом перевел взгляд на улыбающегося Олега. Присел на тот самый блок и запустил пальцы в волосы. «Да ну ну. Вот ну, ну, что там, реально такая хрень постоянно творилась?» «Что-то при таком раскладе совсем не крематит тащить твоих коллег за собой, да еще и прикрывая нашими тушками!» «Олег правильно понял настрой напарника. Праведный гнев штука опасная. Под таким человек не видит ничего, кроме своей истины, и считает, что только она правильная. Достучаться до такого нереально, переубеждать бесполезно. Давить может и взорваться». А напряжение в команде — пипец команде. А с такой категоричностью много дров наломать можно. — Нет, конечно. Опять усмехнулся Смирнов, присаживаясь рядом с парнем. Это я просто показать хотел, какая это интересная штука, субъективное восприятие. Но по всему виду собеседника было видно, что тот ни на йоту ему не поверил. — Пойми, все не так однозначно. Могу поспорить, что будь у тебя выбор, ты предпочел бы компанию тех ребят, чью базу мы обобрали. Не зараженных я имею в виду, а будь они иммунные, а не меня с моими коллегами. Но выбор только из этого винегрета, и ты вынужден выбирать из него. На основе своей субъективной оценки. А методы, особенно в конкурентной среде, у каждого свои. И критерии допустимости этих методов тоже. Знаешь, как говорят? Ты можешь быть добрым и стараться поступать правильно. Но всегда найдется кто-то, для кого ты будешь той самой сволочью. У них просто свои критерии и свой выбор тех, кто нужен. Тут народ разный и конкуренции хоть половником черпай. Так что и не такого еще насмотришься. В общем, крутятся как могут. Почти. Понять не значит принять. Но понимание необходимо, всегда. Оно дает более объективную картину происходящего. А значит, делает спектр реакции на него шире. Потому есть смысл еще раз предложить им присоединиться к нам. Олег жестом остановил уже открывшего для возражений рот Андрея. Только по той причине, что там есть нормальный народ. Откажутся тогда уж точно каждый сам за себя. Хотят плестись следом, пусть плетутся. Не стрелять же в них. Но не более. Андрей ничего не ответил. Лишь косо скользнул взглядом по задумчивому лицу Олега. Поднялся и отправился к Юле».